Глава 32 Когда тебе случится коротать со стариками долгий зимний вечер у очага и слушать их рассказы о бедствиях времен давно минувших, ты расскажи им повесть обо мне. Ричард второй, акт 5 сцена первая. Судьба распутного наследника шотландского престола была совсем другой, чем это представили населению города Фолкланда. Честолюбивый дядя обрек его на смерть, решив убрать с дороги первую и самую опасную преграду и расчистить путь к престолу для себя и своих детей. Джеймс, младший сын короля, был совсем еще мальчик, Со временем думалось, можно будет без труда устранить и его. Рэморни, в надежде на возвышение и в обиде на своего господина, овладевший им с недавних пор, был рад содействовать гибели молодого Роция. Адвайнинга с равной силой толкали на то любовь к золоту и злобный нрав. Было заранее с расчетливой жестокостью решено, старательно избегать тех способов, какие могут оставить за собой следы насилия. Жизнь угаснет сама собой, когда хрупкий и нестойкий организм еще более ослабеет, лишенный заботливой поддержки. Принц Шотландский не будет умерщвлен. Он, как сказал однажды Ремерни, применительно к другому лицу, только перестанет жить. А почевальня роции в фолклинской башне была как нельзя более приспособлена для осуществления преступного замысла. Люк в полу открывался на узкую лесенку, о существовании которой мало кто знал, и которая вела в подземную темницу. Этой лесенкой феодальный владетель замка пользовался, когда в тайне и переодетый навещал своих узников. И по ней же злодеи снесли бесчувственного принца в самые нижнее подземелье, запрятанные в такой глубине, что никакие крики и стоны, полагали они, не донесутся оттуда. Двери же и засовы были настолько крепки, что долго могли устоять против всех усилий, если потайной ход будет обнаружен. Бонтрон, ради того и спасенный от виселицы, стал добровольным помощником Реморни в его беспримерно жестокой мести своему совращенному и проданному господину. Презренный негодяй вторично навестил темницу в час, когда оцепенение начало проходить, и принц, очнувшись, почувствовал мертвящий холод и убедился, что не может пошевелиться, стеснённый оковами, едва позволявшими ему сдвинуться с прелой соломы, на которую его положили. Его первой мыслью было, что это страшный сон, но на смену пришла смутная догадка, близкая к истине. Он звал, кричал, потом бешено взвыл, никто не приходил на помощь, и только эхо под сводами темницы – отвечала на зов. Приспешник дьявола слышал эти вопли муки и нарочно мешкал, взвешивая, достаточно ли они вознаграждают его за те уколы и попреки, которыми Роций выражал ему бывало свое инстинктивное отвращение. Когда несчастный юноша, обессилев и утратив надежду, умолк, негодяй решил предстать перед своим узником. Он отомкнул замки, цепь упала. Принц привстал, насколько позволяли оковы. Красный свет, так ударивший в глаза, что он невольно зажмурился, заструился сверху сквозь своды. И когда он снова поднял веки, свет озарил отвратительный образ человека, которого он имел основание считать умершим. Узник отшатнулся в ужасе.